Теперь я не отказываюсь от мысли поехать, но только не сейчас и только при известных условиях, если это будет похоже на мышеловку, из которой уже не дадут вам выскакивать, куда мне захочется, слуга покор. С благодарностью жду от вас вестей американцев. Очень благодарю, что уже писали обо мне туда. Сейчас как раз пришла маленькая посылочка из Нью-Йорка. Чай, витамины, немножко кофе. Запаковано на редкость небрежно. Явлюсь, что три четверти не украли. С Екатериной Кусковой я переписывался, но это было сто лет тому назад. Уже давно-давно от нее ни слуху, ни духу. Да и есть разве почтовые сообщения со швейцами? Быть в Париже, надеемся, в конце апреля. Квартира наша свободная. Но как осуществить эту надежду, как добраться и, главное, на какие деньги? Повторяю, положение мое в этом смысле прямо ужасно. Сердечно обнимаю вас и целую руку Любови Александровны. Ваш Иван Бунин. Вера Николаевна очень пламя.